Надо бояться, ибо страх придает сил. И я прорвусь. Комиссар, если успеете карки заблокируете Крохину, единственный путь к отступлению. В этом случае чуды сыграют роль загонщиков, приведших Виктора к Сантьяге. Гогу, вы слышали? Пусть ваши ребята не стреляют. Я хочу его взять. Черт, бы вас побрал Сантьяго. Короткая пауза. Берите. Ну как успокоить? разгоряченных погоней и разъяренных гибелью друга рыцарей. Крохина нужно взять живым. Есть. Есть. Но в рыжих головах бьется одна единственная мысль. Крохин — убийца, на нем кровь Августа. И неизвестно, оправится ли фон Кок. Поэтому как минимум один из рыцарей ответил «есть», только потому что не имел права противоречить капитану гвардии».